Пётр Вайл и Александр Генис. Потерянный рай. Эмиграция. Попытка автопортрета. Фрагмент книги. Журнал Новый мир, 1992 год, номер 9. Эту книгу мы писали 10 лет назад. Уже тогда подозреваю, что увлёкший нас феномен третьей волны российской миграции так эфемерен, что нуждается в немедленном запечатлении. Нам хотелось зафиксировать транзитное состояние, ощущение порога, тамбура, момент перехода из одной жизни в другую. Уникальность нашей ситуации была в том, что мы несли с собой Огромный советский опыт, незнакомый, по сути, первым двум волнам. Выход из застоя. Мы прибыли в Америку полномочными представителями советской цивилизации в её характерном и концентрированном проявлении. Именно это обстоятельство и задержало наше открытие Америки, которую мы привезли с собой.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 Мы хотели найти в Америке свой идеал. Но какое ей дело до наших идеалов? Она-то живёт по своим законам. Так и получилось, что ехали мы в одну страну, а приехали в другую. Ничего, между прочим, удивительного. То же самое случилось и с первым открытием Америки. Колумб Ведь тоже попал в неё в поисках Индии. Конечно, со временем мы разобрались с этим недоразумением. Так что большая часть этих страниц написана авторами, в которых нам уже трудно узнать самих себя. Однако нам кажется, заблуждения эти были неизбежными, поучительными и даже необходимыми. Более того, Нам представляется, что уроки эмиграции пригодятся и в метрополии, которая отправилась сейчас примерно в том же направлении, что и мы, лет 15 назад. Все мы обречены совершать ошибки. Уже слишком велика пропасть, разделяющая два мира, чтобы перепрыгнуть её одним махом. Опыт третьей волны Необычен ещё и потому, что в волию истории она оказалась последним прибежищем советского прошлого. По этому поводу Михаил Эпштейн недавно написал: "Теперь никто уже не живёт в советской стране, зато она живёт в нас, в своих вечных питомцах и посланниках". В тех, кто остаётся, она постепенно начнёт превращаться в Россию, Украину, Грузию, Узбекистан, а в тех, кто из неё уехал, она останется навсегда, потому что ей нево что измениться. Действительно, катаклизмы перестройки обошли нас стороной, и мы оказались историческими консерваторами. Наши воспоминания о прошлой жизни так густо пересыпаны ностальгическим нафталином, что им не грозит вторжение современность. Мы последние. За нами никого, ибо четвёртой волны уже не будет. Будет постоянный эмигрантский прилив, равномерно смывающий берега Запада. Но это уже Совсем другая история, которая не имеет отношения к нашей, недолгой, но бурной.